эту качку или мост по Леванчу одной бомбой не взорвёшь. Мне думается, что они решили произвести массовый теракт. Вот когда пригодятся их бомбы. Распорядитесь, чтобы была усилена охрана государственных и партийных учреждений в центральных городах, особенно в те дни, когда там происходят заседания и ответственные конференции. «Надо проследить, не будет ли у тети мины по пути в Герсингфор с подозрительных контактов, особенно с представителями иностранных разведок. Ясно, что террористические группы в Финляндии готовятся не без их одобрения. Нам нужно, наконец, добыть неопровержимые доказательства, что финские официальные лица причастны к подготовке террористов. Бунаков осторожничает. А что ему остается делать?» фамилии и клички участников террористических групп. Известны? Не все. Много боевиков привлечено впервые. В этом направлении идет необходимая работа, Вячеслав Рудольфович. Отлично. Боевики не пойдут на железную дорогу. Взрыв водокачки на какой-нибудь станции вряд ли удовлетворит Кутепова. Для такого пустяка он не поехал бы сам в Гельсингфорс. Этих господ интересует большой шум, Раз так, то террористов нацелят на Москву, на Ленинград. В Ленинград, а тем более в Москву, им не пройти. Если, конечно, мы сами не захотим этого. Не захотим. Более жестко, чем обычно, ответил Вячеслав Рудольфович. Границу надо закрыть плотно. Особенно на Ленинград. Уверенность — дело нужное. Но в нашей работе при 99% надежности всегда надо теоретически предусматривать и 1% на собственные промашки. Оптимальным результатом нашей контроперации было бы задержание кутеповских боевиков с поличным при переходе границы. Тогда финнам трудно будет отрицать, что они засланы не с их территории. Но, возможно, тетя Мина такой вариант учитывает и боевиков прямо на Ленинград направлять не будет. Сложнее, если пошлют в обход. Сложнее не только для нас и для генерала Кутепова. Но такую возможность тоже предусмотрите в оперативных разработках. Каждое новое сообщение о тете Мине прошу покорнейшей докладывать мне лично. Что еще у вас? Сообщение об опасном буйстве в Липнинской трудовой колонии, Вячеслав Рудольфович. Тамашние орлы изготовили самодельный порох и из обрезков труб сделали несколько ружей. Мастеровы, ребята. Эти мастеровы, ребята, открыли такую стрельбу, что местная милиция разбежалась. Начальник трутколонии Кирьяков, по-моему, не даёт в своём объяснении должной оценки произошедшего, считает это чуть ли не простым мальчишеским озорством, хотя воспитанники пытались в целях ограбления подорвать плодовую Это доказано. Зачем же еще подрывать кладовой, Вячеслав Рудольфович? Ладно, Павел Иванович, теоретизировать не будем. Оставьте материал, и я посмотрю. Когда Нифонтов ушел из кабинета, Вячеслав Рудольфович порылся в ящики стола и извлек листок с собственноручными запистями. Первое. Изучить положение, размеры и причины правонарушений среди детей, подростков и молодежи. Второе. Наше заведение для преступных детей. Третье. Непременно написать статью об этом. В калейдоскопе не от ложнейших дел как-то не дошли руки до этого маленького плана. Сейчас, перечитывая его, Минжинский искренне и запоздало жалел о том. Настольный календарь был густо усеян пометками. Вячеслав Рудольфович просмотрел их вычеркнул несколько записей, убористым почерком написал два слова: Липнинская трудовая колония и поставил восклицательный знак. Обязательно съездить, сказал он сам себе, без предупреждения и парада. Милиционер, стоявший возле ворот бывшего монастыря, в котором размещалась трудовая колония ОГПУ, Оторопел, сообразив, что человек в пенсне и мягкой шляпе с шёлковой лентой есть председатель ОГПУ. Так что приказано воспитанников в город не допускать, отопортавал он, потому безрядки и хулиганства. Мне говорили, что сдешняя милиция убегала. Милиционер переступил с ноги на ногу, и лицо его стало осмысленнее.